Глава 20 Лика. Вместо няни-ребенку я получила настоящую конкурентку в борьбе за сердце Михаила. Все хорошо складывалось, он практически был у меня на крючке. Еще немного и точно бы согласился с моими условиями. Хотя ничего такого я не просила, просто хотела свадьбу, как у всех. Разве в жизни так много приятных моментов, чтобы отказывать в такой простой просьбе? Тем более Михаилу вообще ничего это не стоит. Денег столько, что куры не клюют. Помню то, каким Михаил был в первые дни, когда от него ушла гражданская жена. Он был таким взволнованным, не понимал, за что хвататься. С одной стороны бизнес, который требует постоянного контроля, а с другой ребенок который остался без матери. И ведь ничего не оставишь без внимания. Загнется. Вот и метался Миша как только мог. А я секретарша его работала. Постоянно рядом. Все видела. Сам того не замечая, обращаясь ко мне с рабочими вопросами, он попутно делился и своими переживаниями. А я что? Разумеется, что своего не упущу. Быстро поняла, что к чему ну и стала оказывать помощь. «Михаил Федорович, вот документы, которые надо срочно подписать». «Ничего страшного, мне было по пути, и я решила занести их прямо вам домой». «Ой, а чем это у вас пахнет?» Выслушав комментарий о том, что кашу варить оказывается очень сложно, я заверила, что это не так, и пошла показывать. Хочу признаться, что не люблю я это дело вообще – стоять у плиты. Каждый должен в этой жизни заниматься тем, что у него хорошо получается. Уборщица убирает, кухарка готовит, а я, а я делаю жизнь красивого и богатого мужчины еще прекраснее. Но ради такого дела пришлось перешагнуть через свои принципы и немного постоять у плиты. Ух, как мне это не нравилось, но надо было. Еще и этот ребенок, видимо, чувствовал, что мать ушла. Плакал и кричал постоянно. Миша только и успевал вокруг него кружить с новыми игрушками, пытаясь отвлечь внимание. Только зря столько бабла просадил. Этому мелкому вообще все равно. Но я, конечно же, смотрела на это, все поощряла и мило улыбалась. Так продолжалось изо дня в день. Я случайно появлялась в доме Михаила, помогала ему, тем самым укрепляя наши с ним личные отношения. Потом мои случайные встречи стали его личной просьбой. Сам не заметил, как я уже стала приходить к нему, как к себе домой. В целом мне все нравилось. Миша рядом, даже часть работы взял дистанционно. Я тоже с делами ему помогала. Вот такая вот идиллия, за исключением орущего ребенка. Как бы я ни старалась, но не могла никак себя заставить полюбить шум в доме. И вообще, привыкла к чистоте, порядку и тишине. У меня хоть и съемная однушка, но зато какая. Спокойная. А это Дима, как самый настоящий мяч, скачет из угла в угол, голова от него кругом. Аж тошнило от того, как он мелькает перед глазами. Просто невыносимо. Когда на работе все стало загибаться без личного присутствия Михаила, мы решили, ключевое слово «мы» ура, – ура-ура, что можно и няню нанять. Я же не могла тоже находиться дома с ребенком постоянно, как-никак, а очень помогаю своему боссу. Решение о няне меня сильно обрадовало. Задолбалась я в роли мачехи. Нафиг оно надо было бы вообще? Взяла это дело на себя, подбирала таких дам, чтобы не увели у меня мой драгоценный мешок золота из-под носа. Прекрасно понимаю, что такой мужчина, как Миша, мечта всех женщин. Богат, красив и не женат. А то, что с ребенком, это не проблема. Тем более это Дима и не родной ему вовсе. Пфф, подкидыш. Тут Миша взбрело в голову, что пора бы этого Диму и усыновить. Самая бредовая из всех идей, которые я только слышала. Оттягивала свадьбу и по этой причине Все искала способ, как обойти усыновление и стать просто женой Михаила, без какого-либо багажа. Вот если бы ребёнок хотя бы был его то еще можно смириться. А так, ну сущий бред. И ведь все было нормально, пока в доме не появилась эта дамочка. Кто она такая вообще? Миша еще и сам ее не нанял, со мной не посоветовался. Меня это дико взбесило. Причем он ее реально с улицы подобрал, сказал мне, что это его хорошая знакомая. Ведь я собиралась найти на нее информацию через агентство. Пошла тогда изучать личные странички в сетях. Ну и нашла ее. Полистала, фотки поглядела. Ну ничего такая. Но я лучше. Рядом со мной вообще не стоит какая-то серая мышь. Судя по фото, поняла, что училка. Фотографиями детей вся страничка забита. И их там бесконечное множество. Листала я так и листала, пока не увидела ее с мужчиной, а к фото подпись «Самый лучший муж». Присмотрелась я к нему «Витька». Мой одноклассник. Списывала у него всю дорогу в школе. Поискала я о нем информацию, директором стал. И чего этой Варе на месте не сидится при таком муже? Да руками и ногами должна держать. «Нет же, все равно по сторонам смотрит, стерва!» Написала ему, предложила встретиться, вспомнить школьные годы. Вот с этого и началось, а точнее продолжилось наше некогда прекрасное общение. Когда пришел на встречу, то поняла, почему Варя от него нос воротит. Вроде директор, а с подбитым глазом. Еще и одет, как бомж. В моем понимании, это когда мужчина больше двух дней в одном и том же ходит. Это очень заметно, как по виду, так и по запаху. Мне пофиг на это, пусть свою клушу забирает и валит с ней на все четыре стороны. Мы разводимся. Огорошил меня, а сам уже свои поганые руки ко мне тянет. Так, без этого тут. Мне такого добра и дара не надо. Мужчина не моего уровня, а этой варьки в самый раз. Ничего не хочу слышать. Забирай свою жену или бывшую из моего дома. Помиритесь еще. Он так глаза на меня выпучил, чуть слюной не подавился. Но я и рассказала о том, где пересеклась с его женой. Пока я говорила, его лицо надо было видеть. Это нечто. Он так разозлился, весь покраснел, стал одним цветом со своим подбитым глазом. Вот стерва. Специально с ним замутила, чтобы унизить меня. Все слышали о их свадьбе. На работе все хихикают и пальцем тычут. Я даже стал свидетелем разговора, что моей жене сказочно повезло. Ты представляешь? Еще как представляю. Ей действительно повезло. Фиктивный брак. Заверяю его я. Пока они не прикипели друг к другу, надо их разлучить. Просто приди и скажи, что все осознал, и хочешь вернуть ее обратно. Вы столько лет вместе. Не могла пройти любовь за считанные секунды. Стерва. Решила меня оленем выставить. Сама свадьбу сыграла, а я за бортом оказался. Надо мной все смеются. Жена от меня к магнату какому-то убежала. Как же противно. Виктор вытащил из меня подробности этого эффективного брака. Зачем, да почему? Рассказала. Он внимательно выслушал меня, придумав свой гениальный план. Без ребенка им не нужно будет играть эту роль. Поэтому нам надо сделать так, чтобы им отказали. Заключил мой бывший одноклассник. Только вот один я это дело не смогу провернуть. Мне нужна будет твоя помощь. После этого Виктор выдал указания. Четко проговорил, что делать. И первое, что мне нужно было сделать, выкрасть трудовую книжку, где он бы на правах работодателя поставил ей жирное пятно. А что касается запонок, то это в качестве моральной компенсации. Тем более они не одни у Миши. И вечно лежат где-нибудь. Он бы и вовсе не вспомнил, что у него они были и пропали. Мне нужны были деньги, чтобы успокоить себя от всего этого. Это все нервы. Платье там купить, в ресторан сходить. И уже как-то лучше. После того, как я все сделала, прекрасно зная, что камер в доме нет, Виктор встретил меня. Позже, в назначенный час, мы все сговорились и пришли сорвать усыновление ребенка. И ту няньку, которая до Вари работала, нам тоже удалось подкупить. У нее уже свой мотив. Оказывается, что у нее был последний шанс в агентстве. Если клиент отказывается без объяснения причины, или эта причина, отражающая что-то негативное, то ее уволят. Так что она рада была нам помочь за вознаграждение и насолить своему бывшему боссу. И у нас получилось. Ребенка фиктивной семье Литвиновых так и не отдали.